Вкус к жизни. Представьте, вы живете своей абсолютно нормальной жизнью, вам предстоит обычная плановая операция, никак не связанная с мозгом. Операция проходит успешно, но через 4 месяца вы начинаете замечать странные изменения. У вас полностью меняется восприятие вкуса и запаха. Сначала изменения были постепенными. В сентябре помидоры и апельсины стали отдавать железом и гнильцой, а деревенский сыр стал пахнуть, как скисшее молоко. Я перепробовала несколько сортов, но все они оказались подпорченными. В течение октября салат латук начал пахнуть скипидаром, а шпинат, яблоки, морковь и цветная капуста стали казаться мне гнилыми. Рыба и мясо, особенно курятина, стали пахнуть так, словно их специально неделю продержали на батарее центрального отопления. Мой муж не чувствовал никаких посторонних запахов. Я решила, что у меня какая-то пищевая аллергия. Вскоре мне стало казаться, что от ресторанных кухонь несет страшной тухлятиной. Хлеб вонял гноем и шоколад машинным маслом. Единственное, что я могла еще есть, это копченый лосось. Я начала есть его три раза в неделю. Один из примеров на страницах книг Оливера Сакса. Помимо изменений вкусовых ощущений, человек может столкнуться еще и с потерей вкуса. Это намного более редкое явление, чем потеря запаха, но все же встречающееся в результате повреждения вкусовых рецепторов или соответствующих нервов. После такой потери люди фактически перестают есть, доводя себя до полного истощения. Ощутить что-то подобное можно, например, основательно прополоскав рот раствором хлоргексидина, одним из самых популярных антисептиков в аптеке. Помимо неприятного окрашивания эмали в желтый цвет при регулярном полоскании, хлоргексидин обладает и необычным эффектом. Он блокирует рецепторы к соленому. Если же вы после хлоргексидина повторите процедуру полоскания, используя чай из южноамериканского растения джимнемы, то вы потеряете еще и сладкий вкус. Попробуйте что-нибудь съесть после такой двойной блокировки, и жизнь заиграет для вас новыми красками. Говоря о вкусе, нельзя не обсудить, а с какой стати человек вообще различает такую палитру ароматических и вкусовых впечатлений. Будучи частью социального существа, наш мозг адаптировался к поиску массы нюансов, в первую очередь в лицах и повадках соплеменников. Однако этим поиск не ограничился, он распространяется на массу направлений человеческой деятельности, в том числе и на вкус. Базовая задача вкуса – отличать съедобное от несъедобного – это буквально задача жизни и смерти. Если вы съедите что-то не то, вы умрете. При этом анатомия человеческого тела, а именно вертикальное положение туловища и необычная форма головы по сравнению со многими другими животными, приводит к тому, что наши чувства вкуса и запаха направлены не на улавливание внешних сигналов, а на восприятие того, что находится у нас во рту. Во время поглощения пищи мозг активизируется по максимуму. Вовсю работают сенсорные системы, ответственные за вкус, запах, текстуру пищи, не отстают даже системы слуха и зрения, двигательная система обеспечивает работу наших мышц, бессознательные связи регулируют наше ощущение сытости и аппетита. Память фиксирует съеденное, ставь ярлык, стоит ли потреблять что-то подобное впредь. И все это происходит одновременно, как только вы начинаете что-то жевать. Вкус действительно придает вкус к жизни. Если посмотреть на опросы потребителей в продуктовом магазине, понятие «вкусно» определенно доминирует в решении о покупке чего-либо, изрядно опережая такие понятия, как польза для здоровья, цена или экологическое воздействие. Удовольствие от вкусной пищи люди зачастую оценивают выше, чем эмоции от спорта, развлечений, хобби. Почти всегда понятие вкуса определяет наше пищевое поведение, которое, в свою очередь, влияет на поведение обычное. Забавно, что на принципиальное восприятие вкуса влияет и наше тело, а точнее, наши гены. Быть может, вам не нравится вкус цветной капусты, и вы не любите ее с детства, уверяя себя и окружающих, что это связано с бесконечным впихиванием ее вам в рот под эгидой полезности в первые 10 лет вашей жизни. Такой результат при подобном воздействии весьма вероятен. Но столь же вероятен и вариант, что вы являетесь носителем определенного набора генов, ответственных за рецепторы к горькому вкусу, что делает и легкую горьковатость овощей и семейства крестоцветных невыносимой для вас. Все мы чувствуем вкусы по-разному. Мы не обращаем в повседневной жизни особого внимания на заявление другого человека «а мне невкусно», но ведь это действительно интересный феномен. Другой человек действительно чувствует вкусы по-другому. Обычная для вас сладость газировки превращается в приторное пойло с его стороны, а приятная горечь тоника с его точки зрения ощущается для вас как отрава. Мы все разные во всех возможных смыслах. Разные мы и по отношению к другим животным. Если говорить о вкусе, то, например, представители семейства кошачьих, будучи чистыми хищниками, не воспринимают сладкого вкуса. Это связано с отсутствием ключевого гена за ненадобностью при таком рационе. Многие другие хищники, такие как гиены, морские львы, выдры, также не способны различать сладость, что связано с поломками в ключевых генах. Вероятно, такие поломки происходят каждый раз, когда животное перестраивается на плотоядный рацион. Похожая ситуация происходит и с травоядными, например, с пандами, потерявшими способность чувствовать вкус белковой мясной пищи умами, из-за исключительно бамбукового рациона. Забавно, что летучие мыши, питающиеся кровью, потеряли способность к ощущению почти любого вкуса – сладкого, горького и белкового, различая лишь оттенки солености. За восприятие сладкой и белковой пищи у нас отвечает по одному типу рецепторов, а за восприятие горького – не менее 25. Это объяснимо, так как сладкая пища и в Африке сладкая. Ее можно и хочется есть, ошибка восприятия нюансов сладости простительна, а вот ошибка восприятия горьковатости может быть фатальной. Большинство бактериальных токсинов обладают горьким вкусом, и этот вкус явно означает, что потреблять в пищу данный продукт не стоит. Но и с горечью человек научился справляться и даже радоваться ей в некоторых продуктах. Хотя стоит обратить внимание, что не за горечью человек гонится, а за сторонними бонусами от того или иного продукта. Так дела обстоят с кофе, цикорием, грейпфрутом, шоколадом, пивом. Со временем мы привыкаем, и нам начинает нравиться определенная горечь, однако это больше походит на условный рефлекс. Первый раз, попробовав кофе или горький шоколад, мало кто восклицает, Какая вкуснятина! Обычно все заканчивается гримасой на лице и высунутым языком, что, вероятно, также является эволюционным механизмом, призванным облегчить выплевывание ядовитой пищи и показывается племенникам, что кушать подобное блюдо не нужно. Удивительно, как участок из всего 10 квадратных сантиметров нашей носоглотки обеспечивает нам восприятие стольких граней вкуса. За это отвечает около 6 миллионов сенсорных клеток, на каждой из которых располагается около 400 рецепторов к различным веществам. Причем эти клетки – единственные в нашем организме, связанные с мозгом напрямую. За рецепторы кроматическим молекулам в нашем геноме так или иначе было ответственно около 1000 различных генов. Это поразительно, если вспомнить, что в нашем геноме всего 20 тысяч функциональных генов, отвечающих за все то, чем мы являемся. Тут, правда, есть допущение, поскольку примерно половина этих обонятельных генов не работают и являются псевдогенами, когда-то игравшими роль в эволюции, но сейчас пребывающими в поломанном состоянии. По современным оценкам, в данный момент в человеческом теле работает порядка 350 генов, кодируя рецепторы к ароматам, что тоже огромная цифра. Суммарно было обнаружено 413 возможных работающих ароматических генов, отвечающих за выработку соответствующих рецепторов. Правда, способность человека определять тот или иной запах, судя по всему, является результатом не работы лишних генов, а его опыта. Опытный дегустатор на то и опытный дегустатор. Способность отличать тона и полутона различных блюд и напитков доступна каждому в результате проделывания соответствующих упражнений. Впечатляющих результатов можно добиться упорной тренировкой, прислушиванием к собственным ощущениям, а также, что немаловажно, расширением собственного лексикона описания вкуса и аромата. Способность различать оттенки вкуса у разных народов напрямую коррелирует со способностью описать их словами. Существует мнение, что человеческий нос менее восприимчив к восприятию запаха, чем носы других животных, но это не так. Исследователи из Университета Линчопинга в Швеции провели тестирование восприятия человеком и другими животными различных 40 химических соединений. Оказалось, что даже несмотря на специфическое устройство черепа, человеческий нос лучше, чем крысины, различает 30 из 40 предложенных химических соединений и лучше, чем собачий, 5 из 15 протестированных запахов. При этом на таможне мы до сих пор используем нюх собак, но это связано, во-первых, с постоянной тренировкой наших пушистых братьев, во-вторых, с тем, что нос собаки всегда ближе к земле, где максимальная концентрация пахучих соединений. Ну и в-третьих, человек привык получать информацию об окружающем мире с помощью зрения и слуха. Обоняние зачастую отходит на второй план в бытовых ситуациях. Собака же использует нос на полную катушку. все таки человек больше полагается на так называемое ретроназальное обоняние, то есть на стимуляцию рецепторов, находящихся в задних частях носовой полости, в носоглотке. Это позволяет ему по максимуму чувствовать вкус и запах пищи, уже попавшей в рот. В следующий раз, когда будете есть что-нибудь аппетитное и ароматное, обратите внимание, как усиливается вкус пищи, если вы выдыхаете воздух через нос. Судя по всему, к такой чувствительности способен только человек. Никто из окружающего мира не почувствует всю прелесть какой-нибудь вкусности так, как это делаем мы, что дает нам повод лишний раз порадоваться, что мы родились именно в человеческих телах. Когда мы говорим о маленьких радостях жизни, мы часто упоминаем что-нибудь вкусное. Удивительно, как вселенского масштаба трагедию в нашей голове может свести на нет сытный ужин или даже крохотный кусочек шоколада. Мы привыкли к тому, что ощущение вкуса – неотъемлемая и банальная часть нашей повседневности, но мы и представить не можем, что подобные вещи можно лишиться напрочь. Или еще хуже, что подобный инструмент познания мира восстанет против нас. Когда вы путешествуете, приезжаете в другую страну, вы окунаетесь в чуждую для вас необычную культуру. Ощущение иной культуры, по большей части, даст вам не созерцание бесконечных соборов, мечетей, синагог, дворцов, памятников архитектуры, представлений и так далее, а запах и вкус. Вообразите, вот вы идете по Восточному базару. Вы как будто пропитываетесь теми специями, что лежат на бесконечных прилавках местных торговцев. Эти пряности обволакивают вас. неисчислимое сочетание ароматов, по большей части вам незнакомых, навсегда поселится в вашем сознании. Вы становитесь частью этого места не благодаря зрению, но благодаря вкусу и обонянию. Вы выходите с базара, идете по местным улочкам, улавливаете едва различимый запах энергелия, раскуриваемого местными стариками за углом, и ощущаете удовольствие. Какое счастье, что наше тело способно воспринимать действительность на таких разных уровнях ощущений. Вечернее солнце греет вашу кожу, небанальная для вас туристическая одежда также вносит свой вклад в ощущение чего-то другого. Вечно висящая в воздухе песчаная пыль и крохотные частички пряностей, до сих пор находящиеся на рецепторах в вашем носу, а еще контраст между шумным восточным рынком и тишиной надвигающейся арабской ночи, все это татуируется в вашем мозгу комплексно. Именно это вы будете вспоминать про себя, обращаясь к памяти, вернувшись домой. Если честно, я никогда не понимал людей, не выпускающих из рук фотоаппарат во время поездок. Щелк, щелк, щелк. Храм, щелк. Закат, щелк. Пляж, щелк. Гигабайты фотографий, которые никто потом не будет смотреть. Без сомнения, есть люди, для которых вся жизнь проходит через видоискатель фотоаппарата, это их выбор для своего срока на этой планете. Однако в попытке запечатлеть максимально полно происходящий момент, они сперва пропускают его через себя и лишь затем производят снимок, это их способ испытать счастье. Возможно, их степень осознанности ощущений даже выше, чем у человека, пытающегося просто осознать себя в текущем моменте. Но таких людей мало, очень мало. Их мы называем настоящими профессионалами. В большинстве же случаев прекрасные моменты настоящего будут помножены на ноль, как только вы достанете фотоаппарат или телефон и начнете смотреть на ваше окружение через экран. Загляните на курортный пляж вечером и обратите внимание на количество парочек, снимающих друг друга на фоне заката. Закат длится не так долго, нужно успеть сделать фотографии себя в максимальном количестве ракурсов. И вот солнце село, теперь же можно любоваться закатом через экран телефона, выбирая понравившийся кадр. Но разве это не чушь? Текущий момент уникален. Уникален настолько, насколько это вообще возможно, и люди сводят его на нет с заботой о том, удачно ли получилась фотка. Кому она нужна? Вам она не нужна. Вашим друзьям, поверьте, на нее тоже плевать. Откройте социальную сеть, посмотрите на это бесчисленное количество постов ваших друзей с фотографиями из путешествий и прислушайтесь к собственным ощущениям. Вы в восторге? Человек, выложивший фотографию, начал нравиться вам больше? Вы оставляете хвалебный комментарий и жмете лайк, если вам не жалко на это времени. И ничего более. Вы дальше листаете ленту новостей из социальной сети. И также поступят все друзья этого человека, создавшего пост. А теперь вспомните, что таким же человеком являетесь и вы. Вы сидите в приморском ресторанчике, вечер. Вам приносят какое то невообразимой красоты блюдо. вы восклицаете «Вау!» и тянетесь за телефоном. Все должны узнать, какую красоту я буду есть. Всем это очень интересно. Нет, не интересно. Это интересно только вам. В попытке получить талику призрачного социального одобрения вы только что упустили уникальный момент в вашей жизни. Вы в полной мере оценили то, что вам принесли. Какой чудесный вечер, какой запах, как еще свежий салат блестит на фоне желтых ламп террасы, как приятно вам находиться рядом с тем человеком, кто составил вам компанию в этой поездке. Вместо того, чтобы успеть попробовать вкус блюда, что способен исчезнуть буквально через минуту после подачи в результате естественных процессов, чтобы успеть окунуть кусочек в еще горячий соус, который является неотъемлемой фишкой этого блюда, чтобы ощутить всю полноту этого момента, вы сливаете все это в унитаз. Потратив пару минут на невообразимо важную фотографию, вы возвращаетесь в текущий момент, и он, какой сюрприз, уже обычный. Почему обычный? потому что ваша голова будет занята не ощущением текущего момента, а тем, как вы выложите фотографию в сеть и как на нее отреагирует ваше социальное окружение, а это уже обыкновенность вашей действительности. Загляните на рок-концерт, и вы ощутите то, о чем я говорю во всей красе. Огромная толпа, колонки такой мощности, что способны порвать легкие, любимая группа. Выступление в самом разгаре, из сцены начинает вырываться огонь. Адская феерия, адреналин, ритм, мурашки по коже, вокалист берет соло, а сзади его группа чуть ли не срывает с себя кожу. В этот момент посмотрите вокруг и сосчитайте количество телефонов, торчащих на вытянутых руках зрителей. Их сотни. Люди, пришедшие на концерт, даже боятся потанцевать, потому что будет трястись картинка. Большая часть из них даже не смотрит на сцену, оценивая происходящее через экран смартфона. А ради чего? Показать кому-то? Человек никогда не сможет оценить крутость концерта на экране телефона, более того, это даже раздражает. Для себя? Да эти кадры вам особо и не нужны. Вы же были там, зачем вам это пересматривать? Снятые минуты, а порой часы концерта будут мертвым грузом лежать у вас на карте памяти, а вот момент уйдет безвозвратно. Вы его променяли. Променяли на пустоту. Не меняйте свою единственную жизнь на ничто хотя бы не таким отвратительным образом, как попытка обязательно снять все вокруг, а потом выложить. Поверьте, от того, что вы не фиксируете каждый свой миг на смартфон, от вас не отвернутся ни друзья, ни коллеги. Ощущая в полной мере уникальные моменты, вы становитесь глубже, многограннее, вы становитесь интересным. Это чувствуется, к вам начнут тянуться люди, потому что вы излучаете счастье и удовольствие от жизни. В современном мире это качество настолько же ценно, как гигантский алмаз, найденный в вагоне угля. Впрочем, решайте сами. Щелк, и прошла юность. Щелк, и прошла зрелость. Щелк, старость. И нет вас. До свидания.